Глава 3. 5 октября 1914 года. Моя дорогая Лилля. Да, это письмо я пишу все еще из восхитительных окрестностей Barrow in фернес Портовый город на западном побережье Англии. Что может быть очаровательнее промозглого, холодного и весьма пахучего военного городка, наполненного людьми, которые доведены до исступления бессмысленной муштрой, муштрой и еще раз муштрой? Все мы пребываем в нетерпении. «Жаждем как можно скорее покончить с этим. Мы знаем, что долго это не продлится. Не может продлиться с учетом обстановки во Франции и Бельгии. Но мы все еще продолжаем ждать приказа собрать вещи и подняться на борт корабля, который отправится во Францию, а это совершенно бесконечное ожидание». Меня повысили в звании до капитана, но я понятия не имею, почему это произошло. Вероятно, они решили, что лейтенантов слишком много, а потому нужно проредить их ряды. Я надеюсь только на то, что они не собираются усадить меня за стол в каком-нибудь штабе вдали от передовой. Я, конечно, допускаю, что тут не обошлось без вмешательства мамы, но я буду бороться с таким назначением до последнего дыхания. Я должен находиться рядом с моими подчиненными, и она должна это знать. Спасибо тебе, моя дорогая, за посылку с книгами, журналами и печеньем с тмином от кухарки. Я пишу тебе это письмо, а у меня на шее шарф, связанный твоими руками. Я помню, ты говорила, что не ахти какая вязальщица, но мне он кажется идеальным, несмотря на спущенные петли и все остальное. Если будешь говорить с Еленой, пожалуйста, передай ей мои извинения. Я так еще и не ответил на ее письма. Хотя скука здесь страшная, я тем не менее очень занят, и у меня не хватает времени на письма, которые хочется написать. Чуть не забыл. Ты спрашивала про Робби. Счастливчик. Он уже во Франции. Работает в одном из госпиталей в Версале но не в самом дворце. Я не сомневаюсь, он будет рад твоему письму. Вот его адрес. Капитан Роберт Фрейзер, МСВСВ, номер 4, госпиталь общего назначения, 1 бульвар Де Лорен, Версаль, Франция. МСВСВ. Медицинская служба вооруженных сил Великобритании. Заканчиваю. Когда поступит приказ отправляться, немедленно сообщу тебе. Привет всем домашним. Эдвард. Трудно было поверить, что со времени объявления войны прошло всего чуть более двух месяцев. Когда отец Лили принес эту новость в дом, а случилось это за завтраком в то августовское утро, ее охватил ужас. Она плохо себе представляла, что такое война. У нее не осталось никаких воспоминаний, потому что она была совсем маленькой, когда шли бои в Южной Африке. Но она не сомневалась. Начало войны не повод для радости хотя ее родители с удовлетворением приняли это известие. Конечно, объявление войны стало облегчением после нескольких месяцев напряженного ожидания и вопросов. И трудно было удержаться и не сочувствовать тому подъему, которым страна ответила на наступление войны. Радостные толпы, марширующие оркестры и даже поэты выражали свое восхищение войной. А кто такая была Лилли с ее сомнениями? Не прошло и недели, как Эдвард поступил в армию. Он остался глух к протестам родителей, которые говорили, что он может безопасно переждать войну. Он получил лейтенантское звание в Камберлянском батальоне пограничного полка и был отправлен в на подготовку. Мама после прощания с ним два дня не вставала с кровати. Лили тоже охватил страх, но она, прощаясь с Эдвардом, изо всех сил прятала это чувство. Он и все его друзья, казалось, относились к войне как к замечательному приключению. Им она давала великолепный шанс проявить себя, Действовать, закалиться в ее суровых испытаниях, стать лучше. Лили не сомневалась, что все эти представления имеют мало отношения к действительности. Впрочем, она понимала их правопричины. Чего все они успели к этому времени добиться? Они не сделали ничего, а богатства и привилегии свалились на них по праву рождения. Она не удивилась, узнав, что Робби поступил в армию и теперь использует свои немалые таланты там. Если и существовал один единственный человек, который знал, что делать со своей жизнью, так это был Робби. И она не встревожилась, узнав, что он во Франции. Ведь он будет не сражаться на передовой, а работать в госпитале, где ему будут грозить только те опасности, которые грозят любому человеку в воюющей стране. С ее стороны было бы безрассудством написать Робби. Ее родителей, если бы они узнали, привела бы в ужас подобная наглость с ее стороны». Робби сейчас наверняка так занят работой в госпитале, что вряд ли ему дописем от человека, которого он едва знает. Кроме того, ей не давал покоя щепетильный вопрос. О чем они вообще могли бы переписываться? Описание работы машинки для скатывания бинтов и ситуация неожиданного дефицита бензина вряд ли можно было назвать захватывающими темами. Она едва знала его. Он был другом Эдварда, а не ее. Она так мало для него значила, что он в день большого приема ушел, даже не попрощавшись. Но он был так добр с ней. В тот давнишний пасхальный уикенд он обращался с ней не только как с умным человеком, но еще и как с равным себе, хотя это немало удивляло ее. Его слова, его уверенность в ее способностях вдохновили ее. С помощью мисс Браун, гувернантки, найденной для нее Эдвардом, и при ее моральной поддержке Лили посвятила себя занятиям. Она читала подряд все, что могла найти в скудной родительской библиотеке или приобрести за свои еще более скудные карманные деньги. Когда отец начал пресекать ее неподобающий интерес к его ежедневным газетам, она убедила мистера Максвелла спасать их от мусорного бачка. Уединившись в своей комнате, она читала «Таймс» и «Дейли Мэйл» и мечтала о путешествиях в далекие экзотические места, описываемые на их страницах. Ни одна из ее фантазий не сбылась. Она не отправилась в путешествие по миру. Она не поступила в университет. Она пока еще и домашние задания это, честно, не выполняла. А потому перспектива поступления становилась, вероятно, совсем призрачной. Если Робби вспоминал о ней, то, вероятно, как о неудачнице. Она от рождения получила все возможные блага и социальные преимущества. И как же она воспользовалась всем этим? Никак. Совсем никак. И все же... Он, казалось, обрадовался, увидев ее. Он приветствовал ее вопросы и ее интерес к его жизни. Определенно никакого вреда от короткого письма, в котором она спросит о его здоровье, его работе, не будет. Много времени на чтение письма у него не уйдет. И, может быть, всего лишь может быть, ее письмо принесет ему капельку радости в конце долгого дня. 31 Белгравия-Сквер, Лондон, ЮЗЕ-1. 7 октября 1914 года. «Дорогой капитан Фрейзер, я только что получила письмо от Эдварда с вашим адресом во Франции, и поскольку он предположил, что вы будете рады получить одну-две весточки из дома, я подумала, может быть, мое письмо доставит вам несколько приятных минут. Я, конечно, понимаю, что вы ужасно заняты. Вы лечите раненых, времени на себя вам не хватает, но все же я надеюсь, вам известно, как все мы здесь гордимся вами и вашими коллегами». Жизнь здесь течет почти без изменений. Хотя на улице много людей в форме, а цены на бензин, сахар и мясо выросли невообразимо. И все же, я полагаю, это цена, которую мы должны заплатить, чтобы наши войска имели всю необходимую им еду и снаряжение. Эдвард полон энтузиазма после отправки во Францию. Как, вероятно, и вообще все военные. Газеты все еще кажутся уверены, что война вскоре закончится. Но, на мой взгляд, это предсказание вряд ли сбудется хотя я и мало понимаю в таких вещах. Если война заканчивается, то должно произойти одно из двух событий. Обе стороны должны прийти к обоюдному пониманию, что война должна закончиться, а это, я думаю, невозможно по причине высокого уровня ненависти. Или же одна сторона должна убедительно преобладать на поле боя. Не нужно быть отмеченным наградами генералом, чтобы знать, этого пока не произошло и не произойдет в обозримом будущем. Очень надеюсь, вы в добром здравии и не слишком вымотанной работой. Не нужны ли вам какие-нибудь книги? Я недавно послала Эдварду посылочку с книгами и журналами. Буду рада отправить ее и вам. Искренне ваша, Лили.